Глава 4. Космопорт. Когда я зарегистрировался на рейс до Цереры, до посадки оставалось часа 2. Арметалный шаттл в народе называемый лифтом, вознесёт нас в космос и состыкуется там с пассажирским лайнером, зафрахтованным Первой марсианской компанией. На нём мы и полетим к поясу астероидов на карликовую планету Церера, где земляне разбили базу, специализирующуюся на изучении внешних планет. Также огромный вклад в микроэкономику ЦРРы вносит добыча полезных ископаемых. Как в наше время известно любому школьнику, в поясе просто кладезь золота, кобальта, осмия, палладия, платины, рения, родия и рутения. Если учёные не ошибаются, все эти металлы на Земле по факту космические гости. Они по сути остатки астероидов, которые свалились на нашу планету во время ранней метеоритной бомбардировки. Случилось это тогда, когда земная кора начала остывать. Я вспомнил это, разыскивая место, чтобы скоротать время до посадки. Космопорт жил своей жизнью, напоминая вокзал начала века. Только рев от взлетающих кораблей стоял такой, что и в помещении хоть уши затыкай. Сектору, где я сидел, было далеко до вип-зон. Отсюда стартовали только рабочие — на Луну, Марс или в пояс астероидов. Зато нашлось несколько ресторанов и кафе, в одном из которых я и решил пересидеть, заняв место в самом углу, лицом к стене, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Если вербовщик не соврал, деньги на церере мне не понадобятся. Так что я решил покутить напоследок, заказав не только двойной бургер из настоящей органики, но и салат из свежих овощей. Неторопливо и со смаком пережёвывая сытную еду, натуральный вкус, который позволял сполна насладиться черевоугодием. Я беседовал с хомяком, поставив клетку на стол напротив тарелки и изливал ему душу. А тигр внимательно и сочувственно слушал, то и дело согласно подрагивая необъятными щеками и пощёлкивая органическим кормом, содержащим полный набор витаминов и питательных веществ, необходимых счастливому питомцу. Закончив за душевную совместную трапезу, Я чокнулся о опустевшим стаканом со стенкой клетки и грустно подвёл итог. Вот так-то, тигра. Такой вот я чёртов неудачник. Камяк был во всех отношениях приятным собеседником. Не перебивал, охотно слушал, сочувствовал, лишь изредка прерываясь на то, чтобы накрутить пару сотень кругов в своём колесе. Я же разговаривая с ним, представлял, что исповедуюсь перед дочерью. Давно заметил, что когда проговариваешь, проблему создаётся более полная картина. Хотите добавки? поинтересовался подкативший Дроид-официант. Долив газировки был бесплатный, а я столько на рассказывал хомяку, что в горле пересохло. Не откажусь. Дроид наполнил стакан и отъехал. Я залпом его опустошил, а когда поставил на стол, рядом появился мужчина лет 60, почти седой, грузный, с выпирающим из-под рубахи пузом. Взгляд его бегал, словно незнакомец, боялся смотреть мне в глаза. Прошу прощения за беспокойство, сказал он, тяжело дыша. Вы не в пояс. Я к ивноу, не настроен на общаться, уже выговорившись перед хомяком. Мне сейчас хотелось покоя. Да и человек не понравился. Случайно, не по контракту с первой марсианской, задал ещё один вопрос неприятный мужчина. Именно, лаконично ответил я. и не удержался, съязвил. А что? В поясе кто-то ещё работает? Ох, много кто, всплеснул руками мужчина. Простите, я не представился. Ирвин. Ирвин Горовец. Руки он не протянул, напротив, спрятал за спину. Я назвал своё имя и критически изучил Горовец. Одет тот был в недешёвый, но видавший виды костюм, а из расстёгнутого пиджака выглядывала мятая рубашка. Ирвин никак не походил на будущего шахтёра, что он забыл в поясе. Да и на сотрудника первой марсианской совсем не тянул. Тем временем человек, представившийся Ирвином Горовицем, не замечая моей неприязни, показал взглядом на стул. Не против. Только сейчас я обратил внимание, что гул ожидающих усилился, причём с каждой минутой выкрики становились всё более нетрезвыми. Я огляделся. Пока я ел и общался с хомяком, сектор посадки заполнился публикой разной степени потрёпанности. Даже в кафе не осталось ни одного свободного столика. Я пожал плечами. «Садитесь». Ирвин тяжело опустился на стул напротив, покосился на хомяка и вздохнул. «Вы... вы... вы, наверное, думаете, что мне здесь не место. Какой из меня космический шахтёр, ведь так...» Ничего я не думаю. Я всё же объясню, сказал Горовец, и по его тону стало понятно, что это скорее нужно ему, чем мне. Понимаете, я всю жизнь работал на фондовом рынке. Рад за вас. Только не понимаю. Да слушайте, горячечно перебил навязчивый собеседник. Я сделал состояние, но потерял его во время панического обвала. Помните, когда открыли Сидус? Народ тогда решил, что грядёт конец света или по меньшей мере все земные корпорации обанкротятся. Потом, хмм, он почмокал губами, взгляд его наполнился вселенской печалью. Потом вложились в оборонные технологии, решив, что грядёт война с чужими и разорились. Нет. Хуже. Запаниковал, вышел в деньги и вложился в Driskuln Corporatod. Без понятия, что это. производство бункеров, объявил Ирвин, словно это всё объясняло. Впрочем, я и в самом деле понял и чуть не рассмеялся ему в лицо. От «Это, этого взря тогда так не казалось, но вы правы. Зря, потому что апокалипсиса не случилось и паника быстро спала. В общем, я прогорел. А потом Ирвин запнулся, махнул рукой: "А чего ж там это и так не секрет?" Я, значит, начал играть на бирже деньгами клиентов. От тюрьмы удалось откупиться, но остался ни с чем. Слетел в самый низ гражданской иерархии. Даже дети от меня отказались и запретили общаться с внуками. "Зачувствую", сказал я, и на этот раз не соврал. Ведь сам страдал из-за того, что суд запретил частые встречи с Мики, а потом впервые почувствовал горечь у симпатию. И тогда вы решили податься в пояс «Ха! Режил!» — крякнул тот. «Если бы! У меня не оставалось другого выхода, потому что работы на земле не нашёл, как не старался. В общем, решил начать новую жизнь». «Шахтёрм?» — удивился я. «В этом я ничего не смыслю», — Горвиц издал нервный смешок. «Но меня взяли учётчиком, на Цереру. Так что будем работать вместе». Жестом подозвав дроида... Он заказал себе двойной виски и, глянув на меня как на собрата по несчастью, поинтересовался, не составлю ли я компанию. Выпить хотелось, но после драки с ухажёром Джослин 8 лет назад я не только зарёкся употреблять спиртное, но и запретил себе всё, из-за чего мог бы потерять над собой контроль. Не пью. Ирвин посмотрел удивлённо, но во взгляде промелькнуло уважение. А я не могу себе отказать, будто оправдываясь, пробормотал он. Никаких других радостей в жизни не осталось. Ожидая посадки, мы обсудили будущую работу в поезде. Я скупо рассказала себе о Микки и о подаренном ей хомяке, после чего Юрген, приняв озабоченный вид, прошептал: "Мистер Райли, позвольте мне держаться вас. Лететь к поезду недели две, не меньше, а коллеги у нас с вами. Он заозирался. Сами видите. Я огляделся. Контингент и правда собрался тот еще, но увиденное не особо впечатлило. За последние годы я не только насмотрелся на таких, но и общаться с ними научился. Будущие работяги выпивали, как в последний раз, и воздух пропитался въедливым спиртовым духом. Как у многих в охмелю собравшихся развязались языки, и гул голосов все нарастал. Особенно шумно вела себя четверка, занявшая огромный стол по соседству. И судя по тому, что места за столами не осталось, а к ним никто не подсаживался, этих ребят побаивались. И было за что. Больше всех шумел крупный мужчина с кривым неоднократно сломанным носом. Телосложением здоровяк не уступал мне, голова у него была огромной, как котел. Он громко хохотал, зычно говорил и вообще занимал очень много пространства. Лысый качок, черноволосый бородач и неприметные верткие мужчина заглядывали ему в рот. В глаза бросались выпуклые бугорки шрамов на руках кривоносого здоровяка. Мой боевой товарищ Аарон Квон, погибший в той марсианской пещере, кое-что знал о делах триады. Такие шрамы на руке создавались специально и значили «трупы». У мужика их насчитывалось не меньше сотни. Они холмиками покрывали оба предплечья, и при одном их виде у меня пошли мурашки по коже. Впрочем, это были лишь домыслы. Так как Кривонос сидел лицом ко мне, а потом я не видел, есть ли на шее татуировка дракона, символ принадлежности к триаде. Странно, с чего бы члену такой могущественной преступной группировки набиваться в шахтёры. Что-то здесь не то. Я и сам не осознал, что озвучил мысли. Вам тоже показалось это странным? Оживился Йервин, наблюдая, как к столу уголовников подходят три девушки. Две брюнетки улыбались, но имели замалённый вид. Он на таких насмотрелся среди соседей, что пудово наркоманки. А вот фигуристка-блондинка с розовыми прядями казалась посвежее. Держалась она немного отстранённо. То что кругом нищеброды и преступники, как раз-таки не странно. Непонятно, что здесь делает действующий член триады. Может быть, его просто изгнали, прошептал Ирвин, подавшись ко мне всем телом. Из триады изгоняют только в могилу. Нет, здесь что-то другое. Отвернувшись, я прислушался к тому, что говорит здоровяк. В общем, держитесь меня. Жить будем как в сказке, за это ручаюсь. Подвинув солнцезащитные очки Юрвина, лежащие на столе так, чтобы там отражался интересующий меня столик, я заметил, как к здоровяку прильнула одна из брюнеток. "Слушайте Грегора", сказала она. "В обиде не останетесь". Грего недаром прозвали головой. Тот важно кивнул, смачно поцеловал её в губы, оторвавшись, обвёл взглядом каждого за столом и заговорщицки сообщил: "Если всё получится, работать не придётся, парни. Найдутся лохи, что будут делать это за вас. Сами знаете, корпорациям плевать, что происходит в поясе. Им главное, чтобы вы делали норму выработки и не забывали сдавать добытое". А сами вы что-то добыли или нет, их не интересует». «Да там, поди, уже все поделили», — скептически хмыкнул лысый мужик с бычьей шеей. «Точно вам говорю, на каждой станции пояса давно есть свои бугры. Вот ответь мне, Грег, голова. С чего ты решил, что хватит селенок отмахаться от старичков?» «Точно, Грег», — делано озабоченно воскликнула первая брюнетка. «Как ты думаешь подвинуть бугров? Вряд ли они сами уступят нам насиженные местечки». Ох, марла, улыбнулся ей Грег. Не хотел показывать парням раньше времени, но раз волнуются, покажу. Только он повернулся к блондинке, ткнув в неё пальцем. Давай, Криси, ты знаешь, что делать. Покажи, что умеешь. Блондинка по имени Крисики внула, вытащила из сумочки какой-то гаджет и активировала его. Под столом развернулся полупрозрачный маскировочный купол, смазавший фигуры всех сидящих. Край купола проходил совсем рядом, и я очень медленно передвинулся вместе со стулом, так чтобы видеть происходящее под маскировкой. Ирвин чуть помедлив, сделал то же самое. На нас никто не обратил внимания. Шумно отодвинув стул, Грек голова поднялся. Я мысленно присвистнул. Мужик был где-то на голову выше меня. продемонстрировав бицепсы под одобрительный возгласы сидящих, он взял стеклянную бутылку из-под пива, стиснул её в кулаках и сжимал до тех пор, пока стекло не осыпалось мелкой крошкой, а потом показал раскрытые ладони. Не царапины, восхитился лысый мужик с бычьей шеей. Это не всё, грек задрал футболку, указав пальцем на лысова велел. Ты, ткни меня ножом. Лысый начал отнекиваться. Тогда Грек, не переставая улыбаться, взял его за горло и поднял так, что тот завис над столом. Третий мужчина на их фоне, казавшийся чедушным и вёртким, похожим на хорька, разинул рот. Попробуй порежь, Альфред, слышал у тебя всегда при себе холодильник, скороговоркой пробормотал тощий. Отпусти! прохрипел лысый, и Грек разжал пальцы. Ощутив пол под ногами, Альфред покачнулся, закашлялся. Чернявый бородач дернулся к нему, чтобы помочь, но зыркнул на босса и поостерегся. Прочистив горло, лысый нагнулся и вытащил из-под штанины хищного вида клинок, но бить не стал. Даже со своего места я разглядел, что оружие отлито из углеродного пластика. Металлодетекторы такие не видят. Лысый Альфред огляделся, указал взглядом на парящих сверху дронов, ведущих видеонаблюдение. Из-под купола они выглядели смазанно, как через мозаичное стекло. «Ничего не увидят», — хмыкнул Грег. «Крисси нас прикрыла. Давай, смелее. Обещаю никаких обид, Альфредо. Никаких!» Договорить он не успел. Лысый ударил, раздался треск. Грег шумно выдохнул, но не получил и царапины. Я уже все понял, а Альфредо ошеломленно смотрел на обломанный коленок. Бринетка Марла пьяно хохотнула. "Дело мою у тебя углепластик", ухмыльнулся Грэк. "Ладно, садимся, а то робокоп на нас уже посматривают". Он вернулся на место и пристроил блондинку Крисик к себе на колени. Девушка сидела с непроницаемым выражением лица, даже когда Грэк, довольный собой, осклабившись, полез ей под футболку. Но я как-то ощутил, что она не в восторге. Плевать, это её выбор связаться с убийцей. Тем временем Альфредо продолжал тупо смотреть на обломок в своей руке. Чернявый бородач дёрнул его, чтобы сел. И только тогда притихшая публика загомонила, удивлённо и радостно, как дети после выступления фокусника. «Моды!» — выяснил Грег. «Вы неудачники, их, похоже, только в кино видели, но у правильных ребят такие штуки не редкость. У меня три. Один на силу». Второй на прочность каждого покрова, оба военные образцы технологии Сидуса. Крутяк, тоже так хочу, восхищённо воскликнул мелкий, похожий на хорька парень. Грэк, я с тобой. Я тоже, воскликнул бородач. Лысый Альфред домолчал, пока все не уставились на него, ожидая ответа. Грэк вопросительно кивнул. А ты? Что делает третий? поинтересовался тот, прищурившись. Ты сказал, что у тебя три моды. Узнаешь в своё время, подмигнул Грег. Если заслужишь доверие. Ладно, кивнул Альфред. Я в деле. Есть только одно условие. Что за условие он хотел поставить, я не услышал. Все динамики космопорта взорвались трелью, а после голосом диктора: "Внимание вылетающих пассажирским космолайнером АКС-281 на Цереру. Объявляется посадка на орбитальный шаттл в терминале DS27. Сначала проходят пассажиры первого класса, а также граждане высших категорий. Ирвин Горовец, молчавший всё время, пока Грег Голова демонстрировал свою силу, начал вставать, но я его остановил. Пойдём последним, Ирвин. Вместе? Радостно поинтересовался тот. Это значит, что я могу на вас рассчитывать. Будем держаться вместе, если хотите. Но должен предупредить, Что? Я ответил не сразу, смотря на отражение в очках и провожая удаляющуюся компанию уголовников. Думаю, со мной вам придётся сложнее, чем одному, наконец сказал я. Э-э, это почему? Потому что мне очень не понравился грак голова. Этот человек убийца, на нём десятки жизней. Хотите спокойного полёта, оставайтесь одиночкой. Будете со мной, обязательно влипнете в неприятности. «Я не молод, но старческим маразмом не страдаю», — сказал Горовец. «Понимаю, что условия на Церере мало отличаются от тюремных, и порядки там наверняка такие же. Слабых будут доить досуха, поэтому никто не возвращается из пояса. Не на что. Я правильно понимаю, что вы не подчинитесь этим людям?» Он кивнул на компанию Грега головы, которая, шумно расталкивая остальных, пробивалась к воротам на посадку. Я вспомнил Мики, которая обещал вернуться богачом, посмотрел на её подарок, хомяка, переставшего крутить колесо и вроде бы покачавшего головой, и ответил: "Ни за что". Глядя под ноги, Юрген пожевал губами, мотнул головой, уставился мне в глаза и твёрдо сказал: "Проблем я не боюсь, а вот человеком остаться хочется. Я с вами".